Глава 19: Самые известные из школ ниндзя, которые синтерю, обучение мальчиков и девочек начинали с 4 лет. Они осваивали расчленение своих суставов, чтобы потом без труда освобождаться от пут. С 9 лет изучали приемы борьбы, с 12 работу с оружием, причем стоя на жердочке или подвешенном воздухе бревне. Тренировали зрение, да так, что в кромешной темноте. Могли даже читать. Пол и возраст спящих людей умели определять по дыханию. Мне читать нечего, и определять по дыханию некого. В каменной коробке только два дыхания — мое и батина. Поэтому даже на жестком полу меня заволакивает дрема, а за ней приходит сладкое забытие сна. Ненадолго, правда. Расплатой за сумасшедший день стал невнятной, но от оттого не менее пугающий кошмар. Сначала все путем, будто мы с Лёвой в спортзале нашей школы стоим на гимнастическом бревне и рубимся деревянными тренировочными мечами-бакенами. И вдруг оказывается, что передо мной не ниндзя Каэй, а зайцев Горелов со своей злой, с насечкой шрама мордой. И меч у него не из дерева, самый настоящий, с острым, как бритва, сверкающим лезвием. Я пытаюсь увернуться от стальной молнии, падаю с бревна. Очень хочется проснуться, но из одного сна я попадаю в другой. Вот я уже в плену у Зайцева-Горелова. В этой же самой камере привязан к стулу в одних трусах. Передо мной стоят Горелов и Денис. У Дениса в руках черный ящик. Внутри ящика, как в печке, весело и жарко бушует пламя. И Горелов с Денисом орут мне в два голоса. «А ну, сунь сюда свою руку!» Я пытаюсь увернуться, но прямоугольное жесткое сиденье прочно держит меня в плену. Денис хватает мою руку и тянет к печке. Невероятным усилием мне удается отодвинуться со стулом назад, но моя рука остается в лопище Дениса и начинает вытягиваться в длину, как будто она из мягкой жвачечной резины. На этот раз... Мне удается проснуться, но не сразу соображаю, что и как. Потом покалывающее ощущение онемения в локте. Подсказывает, отлежал руку. Вот боли стала причиной такого сна. «Что, Паша?» — шепчет батя. «Не, нормально. Чепуха всякая снится. Па, что они сделали с дядей Наумом? «Били, пытали. На психику давили, как и тебе. Ты почему спрашиваешь? И он все выдал?» Кино осмотрелся, вздыхает батя. Ничего такого на ум не выдал, и не в трусости или храбрости дело. Просто есть порог боли, который человек в состоянии выдержать. Если боль выше порога, а сердце слабое, человек может умереть. Если чувствительность повышенная, быстрее сознание потеряет или опять же умрет от болевого шока. Хуже всего таким здоровякам, как Шнейдеров, и боль выдержать нет сил и сознание при тебе. тут ты можно потерять контроль над собой. «А у меня чувствительность высокая, а тебя это не должно волновать!» Бодро и громко заявил батя. «Кто предупрежден, тот вооружен. Меня Лёва предупредил, так что никаких пыток и прессингов не будет. Понял меня?» «Понял. Все, теперь спать. Нам утром нужны твердые руки и быстрые глаза. И вскоре я действительно уснул. А проснулся?» когда батя осторожно тряс меня за плечо. — Пора, сынок.